Глава седьмая Я пошел через лес, заброшенный и заросшей старой дорогой, которая полого поднималась в гору. Предусмотрительный сэр Джордж Ньюнос пробил динамитом выемку в скале, чтобы избавить своих лошадей от необходимости волочить карету вверх по крутому склону. В тот январский вторник я брел по лесной дороге в полном одиночестве. В новую клинику, построенную вместе старого поместья, машины ездили по новой, современной дороге по ту сторону холма. Да и машин-то было немного. А сюда не доносилось даже отдаленного шума моторов. В лесу не слышалось птичьего щебета, царила тишина. Над головой смыкались густые еловые лапы, и даже среди бела дня было сумрачно. Ковер еловых иголок гасил звук шагов. Кое-где еще торчали обломки серых валунов. От этой столетней тропы по спине ползли мурашки. В стороне показались остатки теннисного корта, где когда-то, давным-давно, в каком-то ином мире, смеялись и играли люди. Жутковатое место. Да, пожалуй, но никаких привидений я там не заметил. К клинике я вышел сверху как и говорил любезный джентльмен из ратуши. Отсюда было хорошо видно, что большая часть крыши забрана широкими металлическими застекленными рамами, которые могли открываться и подниматься, как рамы в парнике. Я, разумеется, не мог не обратить внимание на стекла. Стекла были зеркальные, затемненные, чтобы ограничить поступление ультрафиолетовых лучей. Мне пришли на ум старые туберкулезные санатории, где чахоточные больные неромантично выкашливали свои легкие, в щетной надежде, что солнце и чистый воздух исцелят их. Холердейский дом состоял из большого центрального корпуса с двумя длинными флигелями по бокам. Я обошел здание кругом, нашел внушительный парадный подъезд. Тропав, ведущая сюда... Была действительно не от мира сего, но сама клиника явно принадлежала 21 веку, и никаким призраком здесь места не было. Центральный вестибюль был похож на гостиничный. Дальше вестибюля я заглянуть не успел, потому что внимание мое привлекли двое людей в белых халатах, склонившиеся над столиком регистратора, мужчина и женщина. У мужчины была борода под цвет халата, и носки на нем были действительно оранжевые. Они мельком взглянули в мою сторону, потом выпрямились и возрились на мои синяки и ссадины с профессиональным интересом. Я-то про свои травмы и не вспоминал до тех пор, пока они на меня не уставились. «Доктор Форс?» — нерешительно спросил я, и белобородый откликнулся. «Да». Его пятьдесят шесть лет были ему к лицу. Аккуратная прическа и стильный оборотков делали его похожим на киноактера. Я подумал, что пациенты, наверное, ему доверяют. Я и сам был бы рад попасть в руки такого доктора. Держался он с неколебимым достоинством. Я понял, что вытянуть из него нужные сведения будет сложнее, чем я предполагал. И почти сразу же я обнаружил, что сложно будет не столько вытянуть из него сведения сколько разобраться в потемках его души. На протяжении всего разговора Форс то держался искренне и доброжелательно, то вдруг делался скрытным и раздражительным. Он был умен и ловок, и хотя по большей части он мне нравился, временами я испытывал резкие приливы антипатии. Мне казалось, что обаяние Адама Форса довольно мощное, то накатывает, то отливает, как море. «Сэр», — сказал я, отдавая должное почтение его старшинству, — «я здесь из-за Мартина Стакли». Адам Форс сделал приличествующее случай скорбное лицо и сообщил, что Мартин Стакли скончался. Однако при этом он не сумел скрыть изумление и шока. Он явно не ожидал услышать это имя на Холлердейском холме в Линтоне. «Я сказал, что мне известно о смерти Мартина Стакли». «Вы журналист?» — подозрительно спросил Форс. «Нет стеклодув», — ответил я и добавил. «Джерард Логан». Доктор остолбенел, сглотнул, переварил потрясение и, наконец, любезно спросил. «И что вам угодно?» Я ответил таким же ровным тоном. «Мне хотелось бы, чтобы вы вернули видеокассету, которую вы взяли в торговом зале «Стеклологана», канун нового года вот как доктор улыбнулся он уже был готов к этому вопросу сдаваться он не собирался и успел восстановить душевное равновесие я не понимаю о чем идет речь доктор форс неторопливо смерил меня взглядом оценил мой подчеркнутый консервативный костюм и галстук я понял не менее отчетливо чем если бы он сказал об этом вслух что доктор прикидывает, хватит ли у меня веса и пороху, чтобы доставить ему серьезные неприятности. Очевидно, ответ, который он дал себе, был честным, хотя и неприятным, потому что доктор Форс не приказал мне убираться, а предложил обсудить ситуацию на свежем воздухе. Под свежим воздухом подразумевалась та самая тропа, по которой я только что пришел. Доктор время от времени косился на меня, ожидая, что у меня вот-вот сдадут нервы. Я только улыбнулся и заметил, что по дороге сюда никаких привидений не встречал. Я поинтересовался, заметил ли он небольшие повреждения у меня на лице, и сообщил, что это дело рук Розы, которая от чего то вбила себе в голову, что его кассета находится у меня, или, по крайней мере, мне известно то, что на ней записано. «Она убеждена, что если она будет достаточно груба, я либо отдам кассету, либо сообщу сведения. А между тем ни кассеты, ни сведений я не имею». Я помолчал. Потом спросил, что вы посоветуете. «Дайте ей что-нибудь», — не задумываясь, посоветовал Форс. «Кассеты все одинаковые». «Но она думает, что ваша кассета стоит миллиона». Адам Форс умолк. «Это правда?» — спросил я. «Не знаю», — вполголоса ответил Форс. «И похоже было, что он и впрямь этого не знает». «Мартин Стакли», — мягко заметил я, — «выписал вам чек со множеством нулей». «Он обещал никому не говорить», — резко начал Форс, явно выбитый из колеи. «Он и не говорил, но...» «Он погиб», — сказал я а корешки от Чеков остались. Я буквально видел, как он лихорадочно соображает, что еще мог оставить Мартин. Ничего, ему полезно. В конце концов, Форс спросил с неподдельно озабоченным видом, «Как вы меня нашли?» «А вы думали, я вас не найду?» Он качнул головой и чуть заметно улыбнулся. «Я не думал, что вы станете искать». «Любой нормальный человек предоставил бы поиски полиции». «Какой милый, приятный человек», — подумал я, «если только забыть об эпилептическом припадке Ллойда Бакстера и о пропавшем мешке с деньгами». «Роза Пейн», — отчетливо произнес я и заметил, что на этот раз ее имя затронуло в докторе Форси некую чувствительную струнку. «Роза», — повторил я, — «убеждена, что я знаю, где ваша видеокассета». И, как я уже говорил, она убеждена, что мне известны содержавшиеся на ней сведения. Так что либо вы найдете способ заставить ее отцепиться от меня, причем почти что в буквальном смысле слова, либо я могу счесть ее внимание чересчур навязчивым и рассказать ей то, что она так стремится узнать. Доктор Форс спросил, так словно не понял, что я имею в виду. «Вы говорите так, будто я знаком с этой личностью, Розой. Не хотите ли вы сказать, что я некоторым образом повинен в ваших э, увечьях?» «Верно, и то, и другое», — жизнерадостно ответил я. «Но это же чепуха какая-то». Его лицо сделалось задумчивым, словно он прикидывал, как выйти из неловкой ситуации, не потеряв своего именного форса. Я был уже готов сообщить ему, почему я уверен, что смогу ответить на волнующие меня вопросы. Но тут передо мной, словно наяву, появились Орингтон с Томом Пиджином, настоятельно рекомендуя мне не тыкать палкой в осиное гнездо. Тишина елового леса зазвенела предостерегающими возгласами. Я взглянул на задумчивое лицо благодушного доктора и изобразил на лице сожаление. Я покачал головой, согласился, что, конечно, сказал сущую ерунду. И тем не менее, добавил я, мысленно испросив разрешение у своих отсутствующих телохранителей, «Кассету из моего магазина забрали все-таки именно вы. Не могли бы вы, по крайней мере, сообщить, где она теперь?» Видя, что я сменил тон, доктор Форс заметно расслабился. Уоррингтон с Томом Пиджином тоже успокоились. Доктор Форс тоже, видимо, посоветовался со своими собственными внутренними телохранителями и ответил на вопрос скорее отрицательно, нежели утвердительно. «Предположим даже, что вы правы, и кассета у меня. Поскольку Мартин больше не может хранить эту информацию, нужда в кассете отпадает». «Так что вполне возможно, что я записал на нее какие-нибудь спортивные состязания, и теперь на ней нет ничего, кроме скачек». Он писал Мартину, что сведения, содержащиеся на кассете, — настоящий динамит. Если он затер этот динамит, спустив миллионы коту под хвост или под магнитофонную головку, это может означать только одно — у него есть чем заменить эту кассету. Никто не станет вот так с бухты-барахты стирать кассету, стоящую целого состояния, если у него нет возможности ее восстановить, по крайней мере, нарочно. И я спросил, вы сделали это нарочно или по ошибке? Доктор Форс усмехнулся себе в бороду и сказал, я не делаю ошибок. Меня пробрала легкая дрожь, не от холода, царившего в еловом лесу, А от неприятной встречи с хорошо знакомым, вполне себе человеческим заблуждением. Славный доктор считал себя Богом. Доктор остановился у упавшего елового ствола, оперся на него ногой и сказал, что отсюда он пойдет обратно, ему еще надо осмотреть нескольких пациентов. «С моей точки зрения наш разговор окончен», сказал он тоном, не допускающим возражений. «Полагаю, дорогу к воротам вы найдете сами». «Осталось еще пара вопросов», — возразил я. Мой голос казался совершенно бесцветным. Доктор Форс снял ногу со ствола и пошел обратно. Я направился следом к его нескрываемому возмущению. «Я все сказал, мистер Логан», — с нажимом произнес он. «Хм, я поколебался, прежде чем задать вопрос». Но Орингтон и Том Пиджин не вмешивались, и даже собаки молчали. «Как вы познакомились с Мартином Стакли?» «Это не ваше дело», — спокойно ответил Форс. «Вы знали друг друга, но не были друзьями». «Вы что, не слышали?» — запротестовал он. «Это вас не касается». И несколько ускорил шаг, словно бы желая спастись бегством. «Мартин передал вам крупную сумму денег в обмен на сведения, которые вы приравняли к динамиту. Вы ошибаетесь». Он снова прибавил шагу, но мне не стоило ни малейшего труда идти с ним нога в ногу. «Вы абсолютно ничего не понимаете», — продолжал он. «Я хочу, чтобы вы ушли». Я ответил, что, увы, не собираюсь уходить в ближайшие несколько минут поскольку разговариваю с человеком, который может дать ответ на множество вопросов. «Знаете ли вы, — спросил я, — что лойд Бакстер, человек, которого вы бросили в разгар эпилептического припадка у меня в магазине, владелец Талахаси, лошади, которая убила Мартина Стакли?» Форс прибавил шагу еще, несмотря на то, что мы поднимались вверх по склону. Мне тоже пришлось ускорить шаги. «А знаете ли вы, — небрежно спросил я, — что, несмотря на припадок, лойд Бакстер запомнил вас и описал плоть до носков?» «Прекратите!» «И, разумеется, вам известно, как жестоки могут быть Норман Оспри и Роза Пейн!» «Нет!» — воскликнул он и закашлялся. «Что касается моих денег, которые вы сперли вместе с кассетой...» Адам Форс внезапно остановился и в тишине я услышал, как хрипло он дышит. Я встревожился, и вместо того, чтобы продолжить напирать, спросил, как он себя чувствует. «Отвратительно, и все по вашей милости!» Хрипя и отдуваясь, Форс достал из кармана халата ингалятор, из тех, какими пользуются астматики, и пару раз пшикнул себе в рот, не сводя с меня неприязненного взгляда. «Мне хотелось извиниться». Но по милости этого обаятельного доктора меня дважды избили, сперва в Бродвее, потом на заднем дворе в Тонтоне. И хорошо еще, если этим все и ограничится. Так что я предоставил ему с пыхтением завершить свой путь вверх по склону. Я проводил его до клиники, чтобы удостовериться, что он не свалится где-нибудь по дороге. Войдя в приемную, я усадил его в мягкое кресло и отправился разыскивать кого-нибудь, чьим забота можно поручить больного. Я слышал, как оставшийся позади доктор сипло требовал, чтобы я вернулся. Но к тому времени я успел пройти половину левого крыла здания и не нашел ни единой живой души, ни нянечек, ни докторов, ни пациентов, ни уборщиц, ни аранжировщицы цветов, ни медсестры с пачкой карточек. Не то чтобы палаты в этом крыле стояли пустыми. Там были кровати, столики на колесах, кресла и ванные комнаты. Но людей там не было. В каждой палате имелась застекленная дверь, выходящая на просторную, чисто выметенную веранду, вымощенную каменной плиткой. В некоторых комнатах стеклянные рамы в потолке были распахнуты настежь.